Часть вторая. Операция "Робинзон". Стрельба по македонски. На стрельбище остались вдвоём. Автоматные очереди стихли, бойцы собрали гильзы и погрузились в машины. «В наблюдательном пункте дежурный да наряд. На нас они не смотрели, обсев печку и отогревая промерзшие руки. Руки — это важно. Береги руку, Сеня. А точнее, Иванна». «Что с ними будет дальше?» — спросила она то, что и должна была спросить. По моим расчетам. Должна была раньше, но дотерпела до такого вот момента обманчивого уединения. «С кем?» Прикинулся я, ведь и это от меня ожидалось. Не стоит обманывать чужие ожидания, дабы не расстраивать друзей и вводить в заблуждение врагов собственной предсказуемостью. И напел: "Если друг, как оказался вдруг, хмурится, став больше похожим на девчонку, чем на пацана, капризную девчонку. Ты понял?" Достаю сигареты друг и пытаюсь закурить на ветру. Ветер сбивает огонь со спички, но на любую непогоду имеется хитрый приём. Выдвигаю крышку коробка и прячу зажжённую головку внутри. Затягиваюсь, кашляю. Нет, это не друг. Врак какой-то. Не наше дело, говорю. Наше дело выслеживать, хватать, валить. А когда не получается хватать и валить, метко стрелять, как по мишеням. Не забивай голову лишними вопросами. Много вопросов, много печали, стажёр. И вообще, смирно к стрельбе приступить, нужная струна зацеплена. Мне самому не понравилось выверты с кромечниками. Кромечник друг, но как не крути, а ящики у нас конкурирующие, словно в США. Нет, ни не словно. У нас здоровая конкуренция за всё хорошее, а у них нездоровая, где человек человеку товарный фетиш. У нас борьба хорошего с очень хорошим, а у них за прибыль. У нас с усилием прерываю политическое коловращение. Ерунда это. А в сухом остатке застарелая дружба однокашников, которых судьба свела в одном училище. А потом зацепило парой острых ситуаций на границе. Был у майора Деева товарищ майор Петров. Да курить и до вспоминать не успеваю. Курсант хватается с стола оба пистолета и отрабатывает мишени стрельбой по македонски, отрабатывает грамотно, без напряга, характерного для новичков, словно родившийся с пистолетами. Любодорого смотреть. Всё внимание на мишенях. очерёдность, одновременность, чёрные точки гнездятся на белой бумаге. Двоих на раз уложит. Не веду и бровью, чтобы не возгордился. Хуже нет для курсанта чувствовать доброе отношение начальства, тем более любовь. Ибо любовь начальства исключительно одного рода, того, за которую статью припаивают в переносном смысле. Почему без разрешения изменили задание, курсант? Интересуюсь ласково, с любовью. Не хвалит же. Товарищ майор, как лучше? Как лучше, товарищ курсант? Решают ваши старшие товарищи и ваш наставник. А потому, товарищ курсант, за злостное нарушение правил поведения на стрельбах марш-бросок до казармы и в неочередной ПХД. А количество в не очередных нарядов сообщу позже. Всё ясно? Так точно, товарищ майор. Разрешите приступить? Приступайте. Время пошло. И время пошло.